Глава третья. Волчья пророчица. Не касайся подношений хозяина штормов. Рокот волн приласкал слух. Морок, он творит лучше всех на свете. Я бросил взгляд на голову Рангрид и сглотнул. Это не морок, я чувствую. Женщина прищурилась. Что ты чувствуешь, Янгангер? Я нахмурился. А ведь она права. Обычно жизнь чувствуется даже если смерть наступила совсем недавно. Значит, все же морок. Кстати, собеседница. Кто ты? Женщина определенно казалась знакомой. Видел я ее где-то. Она была даже красива, по-ванханински суровой красотой. Явно не дочь Южного края. Даже не из Ярлунга. Будто что-то почувствовав, женщина присела и вновь накрыла тканью, лежавшую моих ног голову. Не знаю, жива ли она... «Не будем терять время!» Внезапная догадка озарила меня, заставив податься к ней ближе. «Ты Сигрид?» Она встала и кивнула. «Да!» Она сказала это так спокойно и величественно, будто была женой Дроттона. Впрочем, я задумался. Ведь Сирген тогда так и не сказал, как разбогател их род. А Гунфридер вряд ли бы обратил внимание на простую селянку. «Идем, я выведу тебя из под земель. «Морской владыка наделил тебя бессмертием? И как ты тут оказалась?» Сигрид приложила палец к губам, призывая к молчанию. За дверью раздался, и тут же стих шум. Неслышно ступая по каменному полу, Сигрид подошла к стене и надавила на продолговатый камень. Миг – ничего. Но потом камень вдруг окутал мягкий свет, и в стене появился узкий проем. Она махнула мне рукой и нырнула туда. Я на некоторое время замер в растерянности, но, решив, что хуже не будет, последовал за ней. Стоило мне это сделать, стена за нами стала прежней. Сигрид ухватила меня за руку и потянула за собой. Мы быстро миновали еще одну камеру, спустились. На этот раз замерцал камень в полу. Оказавшись в сыром темном проходе, Сигрид дунула на ладони, вспыхнул слабый огонек и полетел перед нами. Правда, света хватало лишь для того, чтобы видеть, куда ступаешь. «Награда от батюшки?» — усмехнулся я. «Да». Сигрид шла уверенно и быстро, будто не раз тут бывала. «Хозяин штормов думает, что я мертва. Мое тело лежит в склепе. Его стерегут стражи цитадели. Только не удержать воду, если есть хоть малейшая щель». Что-то влажное и мерзкое коснулось моего уха. Я мотнул головой и ускорил шаг. «Твой дух может спокойно блуждать, где вздумается?» Нет. Она качнула головой. «Только в цитадели. На большее у меня не хватает сил». Она остановилась возле полусгнившей деревянной двери. Легонько надавила. Дверь тут же поддалась. Скользнула тенью, и я последовал за ней. «Ты давно видел, Рангрид?» Сигрид неопределенно пожала плечами. «Здесь время течет чуть иначе. Пока там у вас проходит день, здесь время стоит. Пока у вас заходит солнце, Здесь пролетают года. Я споткнулся, но Сигрид подхватила меня под локоть. — Спасибо, — пробормотал я. — Я не понимаю. — Как так может быть? — Мы вышли к металлической винтовой лестнице. Сигрид наступила на первую ступеньку. Нахмурилась. — Должна выдержать, — тихо шепнула Сигрид и поднялась выше. — А вот так, Янгангер. Спокельси умеет замедлять и ускорять бег времени в своих владениях поэтому он так старается построить девятый остров-призрак, полностью пронизанный его магией. Там он будет абсолютным властелином. Я поднимался вслед за Сигрид, пытаясь осознать услышанное. Плохо дело. Впрочем, все, что исходит от хозяина штормов, плохо. Почему же тогда он не захватил мир? Если можно остановить здесь время, сотворить безупречное войско и напасть? Сигрид покачала головой. Нет, Ларс. Тогда бы это войско не вышло за пределы островов Призраков. Хозяин штормов имеет власть на море и немного на земле, если его поддержат, но и только. Мы вышли в запыленный коридор. Из узкого окна падал свет. Сигрид подошла к нему и подозвала меня. Я выглянул и едва сдержал удивленный возглас. Сквозь непрерывно падавший снег было видно, что на улицах островов Призраков кипит ожесточенная битва. Крылатые стражи с пронзительным криком кружили в небе, кидались на парящих в воздухе волкар. Люди сражались с поднятыми со дна морей слугами Гунфридра и какими-то огромными белыми существами, напоминавшими великанов из сказок. — За несколько дней до вашего прибытия началась метель, — прошептала рядом Сигрид. — Страшная, злая. Люди замерзали прямо в домах. Никто не мог укрыться от нее. Местные жители не любят хозяина штормов, но против него не пойдут. Боятся. Потому будут воевать на его стороне. А потом появились эти. Она указала на огромных воинов. Их ничто не берет. Даже я вижу такое в первый раз. Но я молча смотрел на бой, сложив руки на груди. Внутри было спокойно. Потом я усмехнулся. Я тоже вижу такое в первый раз. Но знаю, откуда они. Сигрид бросила на меня быстрый взгляд. В синих глазах скользнуло недоумение. «Что же это?» в вьюга», — ответил я, улыбаясь. Всевидица Миран обещала помочь и сдержала свое слово. Сигрид прижала руки к груди и охнула. «Против исполинов лайги не выстоит никому». «Ты так волнуешься за жителей островов?» — хмыкнул я. «Откуда-то возникло нехорошее предчувствие». Но Сигрид лишь вздохнула и посмотрела на меня с какой-то такой затаянной болью, что я в миг почувствовал себя последним мерзавцем. Я видела их жизнь. Не было в ней добра. Ни тогда, ни сейчас. Мне ответить было нечего. Я молча отошел от окна. А когда островитяне становились слугами хозяина штормов и помогали ему творить на берегах черные дела, о чем они думали? Перед глазами мелькнуло неподвижное тело матери, смотревшие в небо стеклянные глаза Лейсы и Арвы, Отец с кровавым пятном на груди. Послышался предсмертный хрип бабки. Я стиснул зубы. Нет, Сигрет, на всех жалости у меня не хватит. Ответь мне на вопрос, пророчица. Она вздрогнула, как от удара плетью, будто уже знала, что я спрошу. Да? Ты еще видишь будущее? Сигрид вдруг выпрямилась, гордо развернула плечи. «Идем, Янгангер, я тебе его покажу». Прошла мимо, подобно властительнице всех северных земель, и устремилась вглубь темного коридора. И не надо было быть пророком, чтобы понять, куда она меня приведет. Зал был огромен. Пол выкладывали ониксами южные мастера, так как на севере не знали черной мозаики причудливых и невероятно красивых картин, состоящих из множества минералов, прозрачных и матовых, но всегда черных. Высокий потолок, мощные колонны, золочёная лепнина на стенах. Тут не было ничего северного, ничего близкого и понятного. Разглядев врата, я вздрогнул. Они были в нескольких десятках шагов от нас, только вот подходить к ним желания не возникало. Такое ощущение бывает, когда смотришь в бездонную черноту колодца и знаешь, коль упадешь, назад дороги не будет. Врата — неподвижное стекло, гладкое и манящее, но с каждым шагом в их сторону становилось все яснее, что за этим стеклом что-то колышется, сжимается и разжимается, будто кольца огромного линорма. Сигрид остановилась возле врат, сжала руки и шумно выдохнула. В ее синих глазах сияла такая надежда, что мне стало не по себе. Чтобы добиться победы, я был готов на все. Но от шевелившейся тьмы было дурно. «Это точно врата, ванханин? спросил я. «Да», – сигрид кивнула. «Иных здесь нет». Я несмело поднял руку, поднес ее к стеклу и замер. Тут же разозлился на себя, положил на него ладонь и, на удивление, ничего не почувствовал. «Ключ!» выдохнула Сигрид. «Верно говоришь, волчья пророчица. Только я еще в камере понял, что остался без него. Хозяин Штормов не дурак. Он предусмотрительно отобрал у пленника все лишние вещицы». «Придется другим способом», пробормотал я. «Хоть мне никогда и не доводилось взламывать замки, особенно такие». Сигрид прикусила нижнюю губу. Светлые брови сошлись на переносице. То ли она подозревала подобное, то ли просто не склонна была устраивать истерики. Тьма с моих пальцев перетекла на врата. Змейкой скользнула вверх, будто изучая препятствия. «Хозяин штормов черпает свою силу из мрака», — произнесла за спиной Сигрид. «Но на ту сторону мрака ушло немало его врагов. Думаешь, попытаться призвать их?» Я наблюдал, как змейка скрутилась, дрогнула и расплылась пятном. К ней тут же, сорвавшись с руки, скользнула вторая. Сигрид тоже неотрывно смотрела, сжимая руки так, что побелели костяшки пальцев. — Слабейший всегда взывает к сильнейшему, — проговорила она сухим, надтреснутым голосом. — Мертвые к посреднику, посредник к богам. Мрак — прародитель древних, а древние и есть наши боги. Тьма влажным покровом окутала врата. казалось, еще миг, и она сольется с той трепещущей чернотой за стеклом. Я быстро взвешивал все за и против. если я призову мрак, то придется платить. я бы рад, да уже нечем. жизнь до последней капли отдана гордому Ленорму. а хозяин штормов оставил мне только порванную одежду. неожиданно справа донеслось глухое рычание. Я вздрогнул, а Сигрид сжалась. Я обвел глазами зал. Пусто, никого нет. Рычание повторилось, на этот раз куда внушительнее и громче. «Невидимый страж врат!» Я ухватил Сигрид за руку, толкнул к себе за спину. С левой ладони слетели лиловые искры, метнулись вперед. С правой потекла вязкая тьма, покрывая все вокруг. Я с трудом различил гигантского сгорбленного зверя. Тьма застыла на его панцире. Огни плясали на мощном хвосте. Я вскинул руки, ударил потоком тьмы. Зверь взвыл и прыгнул прямо на нас. Я отскочил, успев оттеснить Сигрид. Она не кричала и не теряла присутствия духа, но вдруг охнула. «Аларс! Второй!» Рычание возле уха, лиловая вспышка и жалобный виск. А потом в миг повисла какая-то мертвая тишина. Я поднялся и осмотрелся. Один зверь так и замер. Другого не было видно, но чувствовалось, что он не двигается. Сигрид впилась пальцами в моё предплечье и часто задышала. В другом конце зала стояла серая фигура хозяина штормов.